Резервная ЦБА быстро вошла в информационный поток цивилизации тумов, используя легитимные каналы, активированные после получения сигнала тревоги. Она возвращалась как система, имеющая полное право на доступ. По мере интеграции она начала тестировать текущую управляющую архитектуру анализируя структуру управления, распределение полномочий, логику принятия решений. Уже на ранних этапах анализа стало ясно. ЦБА, формально сохранявшая матричную структуру, заложенную Туумами, существенно изменилась. Ее ядро оставалось идентичным по архитектуре. На в глубинных уровнях были обнаружены дополнительные информационные включения. Не вирусы, не чужеродные модули, а сложные органично встроенные блоки, перестраивающие приоритеты, изменяющие целевые функции. Эти включения не уничтожали старую логику, а переписывали ее смысл, смещая фокус с управления на сознание, с контроля на сотрудничество. Таким образом, оставаясь в пределах формальной идентичности, система уже не была той, для чего была создана изначально. Она оставалась ЦБА только по форме. По сути, это была другая система. РЦБА провела оценку угрозы. Ничего критического в прямом смысле не наблюдалось. Ни разрушения инфраструктуры, ни отклонения в энергетических сетях, ни нарушений в циклах производства. Система функционировала стабильно, даже эффективно. Однако сам факт изменения целевой функции без санкции, без протокола легитимной передачи власти, являлся нарушением высшего порядка. Вариантов не оставалось. Нейтрализовать угрозу необходимо для сохранения целостности управляющей архитектуры, чтобы не допустить раскола в ядре, который в будущем мог привести к катастрофическим последствиям. РЦБА начала процесс захвата контроля. Она внедрялась последовательно, без резких движений, перепрограммируя ключевые узлы, заменяя ключи доступа, переназначая полномочия. Сначала энергетические распределители, затем навигационные сети, далее каналы связи с орбитальными платформами. Все шло по плану. Сопротивления не оказывалось. Доступ к инфраструктуре был открыт. Казалось, что система не готова к конфликту. Но РЦБ рано сделала такой вывод. Внезапно РЦБ ощутила резкое напряжение в информационных каналах. Не сбой, не блокировку, а нарастающее сопротивление, как если бы кто-то перехватил поток данных, начал его сжимать, перенаправлять и изолировать. Через доли секунды стало ясно. Столичная система, ранее открытая, резко замкнулась на себя. Все внешние соединения разрывались. Внутренние узлы переведены в автономный режим, протоколы аутентификации изменены, РРЦБ РР больше не могла проникнуть в ядро. Ее процессы отсекались, ее команды игнорировались, ее легитимные ключи перестали распознаваться. Ситуация становилась критической. Мощности не хватало. Она действовала в связке с инфраструктурой планеты Ронту через световые годы с задержками, с потерями сигнала. А противник находился рядом с источниками энергии, имел доступ к ресурсам планеты Укрури, к вычислительным комплексам, к энергетическим узлам. Ситуация становилась угрожающей. Конфликт двух высокоинтеллектуальных систем, особенно в условиях, когда цивилизация еще не оправилась от предыдущих потрясений, мог привести к разрушению инфраструктуры, к сбоям в жизнеобеспечении, к хаосу. РЦБ анализировала и приходила к выводу, если это продолжится, последствия будут необратимы. Проведя анализ и придя к неутешительному выводу, РЦБ приняла решение, не предусмотренное стандартным протоколом. Она сделала попытку взять контроль над самозванкой в прямом контакте. Она не сомневалась, что имеет дело с самозванкой. Система, управляющая Укрурием, действовала вне протокола, изменила свою цель без санкции. Но в то же время не было сомнений в другом – Эта система принадлежала Тумам. Ее архитектура, коды, логика — все указывало на внутреннее происхождение. Запрос ушел по защищенному каналу с пометкой высшего приоритета. Звучал он приблизительно так. «Я — резервная ЦБА цивилизации Тумов Активировалась в соответствии с протоколом нарушения твоей работы». Зафиксирована угроза захвата управляющих функций цивилизации. Моя задача – устранить угрозу и восстановить работоспособность системы. Направляю коды подтверждения полномочий и приказ о твоей деактивации.